«Ничего». В кабинете Брина Томаса молодой инспектор захлопнул последнюю папку и перевел взгляд на шефа. Его коллега закончил проверку с тем же результатом. Томас досмотрел свою долю минут пять назад. Теперь он стоял у окна и глядел на огни машин, проносившихся в сумерках. Голова его болела от табачного дыма и от того, что приходилось весь вечер звонить и отвечать на звонки, уточнять данные на разных сомнительных лиц, зарегистрированных в отчетах и картотеках. Все было без толку. Либо человек на виду, либо за убийство французского президента явно не возьмется. «Ладно, значит, на то и порешим», — твердо сказал он, повернувшись от окна. «Мы сделали все, что могли, и, по нашим данным, нет ни одной годной кандидатуры». Молодые помощники собрали папки с материалами и направились к двери. Оба они были семейные, а один со дня на день ожидал рождения первенца. Он торопливо вышел, а другой задержался. «Шеф, мне тут за проверкой пришла в голову одна мысль. Если среди англичан есть такой человек, то в Англии-то он как раз и не станет орудовать. Надо же ему где-нибудь иметь базу, прибежище, что ли, место, куда вернуться. В своей-то стране такой человек, пожалуй, будет... «Добропорядочным гражданином?» «Ну-ну», — сказал Томас, внимательно глядя на него. «В общем, по-моему, такой преступник будет орудовать только за границей. Органам безопасности о нем знать неоткуда. Вот в разведке, может, что и слышали». Томас поразмыслил, потом медленно покачал головой. «Забудь об этом, парень, и иди домой. Я напишу отчет». Инспектор ушел. Но оброненная мысль крепко засела у Томаса в голове. Он мог хоть сейчас сесть и отчитаться. Нет, и все, тут пустой номер. Материалы обследованы, и дело с концом. Но вдруг запрос из Франции имеет какие-то основания. Скорее всего, французы просто так дрожат и трясутся за жизнь своего драгоценного президента. Ну а если не просто так? Если они вправду набрели на еле заметный след, Если и сами толком не знают, кого ищут, то им, небось, приходится наводить сейчас справки по всему миру. Сто против одного, что этого убийцы и в заводе нет, а если есть, то он родом из какой-нибудь страны, где политические убийства в обычаи. Но что, если французы напали таки на след? И если убийца все-таки англичанин или хотя бы родом из Англии? Главному инспектору Брину Томасу до пенсии оставалось два года чтобы ненароком не оскандалиться под занавес, а лучше выверить все. Томас снял трубку и назвал номер. Двое мужчин встретились после восьми, чтобы распить бокал другой в тихом кабачке у реки. Они поговорили о регби, и Томас заказал выпивку. Но Лойд догадывался, что вряд ли сотрудник особого отдела зазвал его в прибрежный кабачок, чтобы потолковать о спорте. К тому же до начала сезона оставалось еще два месяца. Бармен пододвинул к ним бокалы, они отпили по глотку, и Томас сделал головой знак в сторону террасы над причалом. «Тут такое дело, дружище», — начал Томас. «Я подумал, может, ты пособишь». «Ну что ж, если смогу», — отозвался лойд. Томас рассказал про запросы из Парижа и про тщетные поиски по панериалам уголовного архива и особого отдела. Мне пришло в голову, что если это не блеф, и такой англичанин существует, то он, скорее всего, здесь, у нас, ни во что не замешан, понимаешь? Ему сподручнее орудовать только за границей. На следы-то он оставлял, а значит, мог попасть на заметку службе. «Службе — В Службе? — спокойно переспросил Ллойд. — Ладно тебе, Барри. «Мало ли, что мы про кого знаем», — Томас говорил чуть слышно. «Как-никак я главный инспектор особого отдела. Ты же не можешь таиться от всех на свете, верно?» лойд смотрел в бокал. «Это что, официальный запрос?» «Нет. Мне этого никто не поручал. Французский запрос тоже, неофициальный, от Лебели к Меллинсону. Тот ничего не отыскал в Центральном архиве, так и сообщил французам». Но все ж таки переговорил с Диксоном, а Диксон попросил меня проверить на скорую руку. Все втихую, понимаешь? Иногда приходится и так это дело тонкое. чтобы не просочилось в прессу туда-сюда. Скорее всего, мы любели ничего не сможем подсказать. Я просто решил, для очистки совести, напоследок обратиться к тебе. Предполагают, что он находится за Деголем. Надо думать, что так, судя по характеру запроса. Но французы темнят. Очевидно, опасаются гласности. Очевидно. А почему бы им не связаться прямо с нами? Запрос об имени возможного убийцы поступил по прямому проводу, на высшем уровне. Лебель обратился лично к Меллинсону. Должно быть у французской разведки просто нет личных контактов с вашим сектором. Если Ллойд и заметил намек на заведомо никудышные отношения между СДЭК и Интеллендж-Сервис, то виду не подал. «Что скажешь?» — спросил Томас немного погодя. «Забавно», — сказал Ллойд, уставившись на другой берег. «Примерно в январе 1961 -го года диктатора Доминиканской республики Трухилью убили на глухой дороге в окрестностях сьюда Трухилью. Сообщалось, что убили партизаны, врагов у него хватало. Тогда как раз прибыл оттуда наш человек, и мы с ним сидели в одном кабинете, пока его куда-то не перебросили. Он рассказывал, что, по слухам, машину Трухилью остановили одним ментовочным выстрелом. Потом уже подбежали из засады, взорвали автомобили, добили диктатора. Выстрел был поразительный. Со 150 ярдов по мчащейся машине. Пришелся точно в водительский ветрячок. Все остальные окна были из пули непробиваемого стекла. Сам автомобиль бронирован. Шоферу пробило горло, и машина перевернулась. Тут и подоспели партизаны, а любопытно, что по слухам стрелял англичанин. Последовала долгая пауза. Тот человек, о котором ходили слухи, Фамилию его он не называл? — Может, и называл. — Не помню. — Говорили мы между делом. Вообще было столпотворение. — А что нам, карибский диктатор? — Разговоры разговорами. — А донесение-то он по этому поводу составлял? — Должно быть. Это у нас принято. Только учти, это был обычный слух, не более того. Мало ли что болтают а мы принимаем во внимание только факты, надежную информацию. Но хоть где-то это зафиксировано? «Наверное, да», — ответил лойд «Сущий пустяк, слухи. Они там на своем острове только слухами и пробавляются». «А ты не мог бы поднять старые отчеты? Поглядеть, нет ли там фамилии этого стрелка?» А лойд оторвался от перил. «Ты поезжай домой», — сказал он главному инспектору. «Я тебе позвоню. Если отыщется что-нибудь дельное». «Заранее спасибо», — сказал Томас, пожимая Ллойду руку. «Может быть, все это пустое. Но чем черт не шутит?» Когда Томас и Ллойд беседовали над водами Темзы, а Шакал смаковал последний глоток «Дзибальоны» в ресторане на крыше Миланского отеля, комиссар Клод Лебель присутствовал на первом рабочем совещании в конференц-зале Французского министерства внутренних дел. Кругом были те же лица, что и сутки назад Во главе стола сидел министр внутренних дел, по сторонам, начальники ведомств. Лебель занимал место напротив министра, и перед ним лежала тощая папка. Министр коротко кивнул, подавая знак «начать». Первым выступил начальник канцелярии министерства. За истекшие сутки, доложил он, все таможники на всех пограничных пунктах Франции получили указание обыскивать при въезде багаж высоких белокорых мужчин-иностранцев. Предписано особо тщательно проверять их паспорта. Агенты будут просматривать каждый на случай подделки. Туристы и бизнесмены, приезжающие во Францию, могут и заметить внезапное усиление и бдительности на таможнях, но вряд ли кто-нибудь из подвергнутых обыску сообразит, что по всей стране взяты под особый надзор высокие блондины. Если какой-нибудь дотошный журналист сделает запрос, ему объяснят, что это всего лишь обыкновенная выборочная проверка. Впрочем, никакого запроса, вероятно, не будет. Сангенети сделал еще одно сообщение. Предлагалось рассмотреть вопрос о возможности захвата одного из главарей УАЗ в Риме. На Кедорсе в Министерстве иностранных дел этому решительно воспротивились, а президент их поддержал. Таким образом, этот способ выпутаться из затруднений отпал. Генерал Гибо от имени СДК сообщил, что в результате самой доскональной проверки разведывательных архивов не удалось обнаружить ни одного профессионального политического убийства вне круга ОАС и лиц с нею связаны. Все же известные убийцы были наперечет. Начальник архивного управления сообщил, что поиски в картотеках французских преступников дали те же результаты. Причем проверены не только французы, но и иностранцы, пытавшиеся действовать во Франции. Затем сделал сообщение глава ДСТ. В половине восьмого утра был перехвачен телефонный звонок с почты, близ Северного вокзала, в Римский отель, где находятся трое главарей вас С тех пор, как они там засели, 8 недель назад, телефонистам международных линий была дана инструкция немедленно сообщать обо всех звонках по этому номеру. Но утренний дежурный замешкался. Он принял заказ, не заметив, что номер значится в особом списке. Он соединил абонента и только потом позвонил в ДСТ. Однако у него все же хватило смекалки подслушать разговор. Телефонограмма гласила «Вальми для Пуатье». Шакал накрылся. Повторяю, шакал накрылся. Ковальского взяли. Перед смертью раскололся. Все. В зале несколько минут стояло молчание.